Глава 5. Матвей приехал на Малую Дмитровку в таком недоумении и даже смятении, какого давно уже не испытывал в жизни. Да, может, и никогда он такого не испытывал. Все, что произошло с ним за последние два часа, было так странно, что он не мог даже понять, что же, собственно, с ним произошло. То, что он вызволил, от милиционеров незнакомую девчонку, было как раз-таки понятно. Слишком уж явно она была не похожа на проститутку. С этим своим по-детски сначала ему показалось, что вареньем, перемазанным лицом и прыганием на одной ножке. Ему ничего не стоило избавить ее от неприятных часов, которые ей предстояли, и почему было это не сделать. То, что незнакомая девчонка оказалась случайной знакомой, было немножко необычно, но все-таки возможно. Но все, что произошло потом, было совершенно непонятно. Сначала в департаменте образования ему вдруг с ходу подписали бумаги, которые он безуспешно пытался подписать целый месяц. Это значило что Зябликовская школа, его школа, так он, немного стесняясь, уже называл ее про себя, получила официальное право на существование, и теперь ее реальное существование зависело только от него самого. А на себя-то он мог надеяться. Потом он почему-то подумал, что эта неожиданная удача как-то связана с девчонкой, ожидающей его в машине. Как все побывавшие в опасных ситуациях люди, Матвей был немного суеверен. Во всяком случае, в приметы удачи и неудачи верил безоговорочно. Да и главное правило военной жизни тоже было основано на таких приметах. «Ни на что не напрашивайся, ни от чего не отказывайся», — гласило это правило. «Если ты напросишься на задание и выйдешь из окопа, тебя могут убить. Если ты откажешься от задания и останешься в окопе, в него может попасть снаряд». В справедливости этого простого наблюдения Матвею пришлось убедиться лично. Это было в первый год его службы, он только что получил сержанта, и начальник заставы «Майами» отправил его с двумя солдатами на проверку пограничной сигнальной системы. Систему уже проверяли всего несколько часов назад, и идти к ней по узкому ущелью в 45-градусную жару совсем не хотелось. Тем более не хотелось, что застава Майами находилась на прекрасной песчаной отмели Упянджа. Из-за этого она и получила такое необычное название а жара переносилась на берегу холодной речки гораздо легче, чем среди раскаленных скал. Но лето было в разгаре, и в разгаре был сбор опиумного мака на горных плантациях, так что бдительность начальника заставы была понятна. Но как же не хотелось проявлять эту бдительность, когда солнце стояло в зените? «Нет, матюха, ты не обижайся!» А я на живот, пожалуй, потихоньку шепнул ему Витька Хоботков, с которым они вместе начинали службу на Майами. Типа печень разболелась, как бы не гепатит. Ну сам прикинь, что ж мне за непруха такая? Как в жару на проверку перед так сразу я. А как жара спадет, так других посылают. Я лучше ночью схожу. Хоть раз по холодку, как белый человек. Обижаться на Витьку Матвей, конечно, не стал. Тому и правда не везло. Его очередь проверять систему вечно выпадала на самое жаркое время суток. Когда, чуть живые от зноя, отгоняя блестящих мушек, летающих в перегретых головах, Матвей с солдатами добрались до места, то сразу поняли — что переход через границу произошел. Притом переход серьезный. Система была отключена так профессионально, как это едва ли сумели бы сделать неграмотные афганские дыхкани. Когда Матвей связался по рации с заставы, то сразу услышал звуки боя. Значит, это был не просто переход с грузом опия, но и нападение на пограничников. Забыв про жару, они бросились обратно на Майами. Но к тому времени, когда добрались до нее, все было уже кончено, нападение было отбито, на песке перед казармой лежали трупы шести бандитов и двух солдат. Матвей издалека узнал Витькину белобрысую голову с двумя знак удачливости макушками. И вот теперь, по привычке приглядываться к приметам, он сразу связал свою неожиданную удачу со смешной девчонкой, которая ни с того ни с сего оказалась у него в машине. Сначала ему показалось, что она похожа на Никитку. Доверчивость уж точно была такая же и такая же готовность к счастью. Но потом, когда он разглядел ее неурывками в водительском зеркальце, а получше, в отблесках каминного огня, то сразу понял, что и доверчивость, и готовность к счастью — это все-таки не главное в ней, и не это в ней притягивает. Главным было то выражение, или даже не выражение, а что-то более глубокое, он просто не знал, как это назвать, которое стояло у нее в глазах так, как будто в них были зажжены свечки. Он и в первую, совсем короткую с ней встречу, когда она пыталась показывать карточные фокусы, заметил это необычное, не связанное с внешним освещением, сияние ее глаз. А теперь оно потрясло его совершенно. Она смотрела на него с таким вниманием, с каким никто никогда на него не смотрел. И как Матвей с изумлением понял, смотрела даже не на него, а прямо ему в душу. Но при этом в ее пристальном внимании не было ни капли желания покопаться в его душе и извлечь из нее пользу для себя, а было то, что вызывало в его душе какой-то очень сильный всплеск, делало ее ясной для него самого. Все, что даже наедине с собою, не говоря уже об общении с другими, было для него смутным и тревожным, становилось понятным во взгляде ее сияющих глаз. Да и не только глаз. Когда она пропела простую песенку про весенний колокольчик, Матвею захотелось смеяться от сознания простоты и правильности жизни своих сил своего настоящего и будущего было в ее голосе что то такое, что убеждало в этом непреложно. И когда она вдруг бросилась бежать от него, он даже не понял, почему это произошло, что он сказал не так у него было такое чувство, как будто на улице разом выключили весь свет, и он остался в кромешной темноте и кромешном же одиночестве. В таком сметенном состоянии он и приехал к родительскому дому на Малой Дмитровке. «Матюшка!» — удивилась мама, когда он неслышно вошел из прихожей в гостиную, где она читала, с ногами забравшись на изогнутую колбасой, козетку. Это бессмысленная штука стояла в Ермоловской квартире всегда, и потому никто даже не думал от нее избавиться, несмотря на ее явное неудобство. Ты же сказал, в сегодня на ночь поедешь. Случилось что-нибудь? Персонального водителя, как для прежней директрисы, для Матвея нанимать не пришлось. Он сам водил синюю школьную «Тойоту», купленную для директора еще при Лесновском, и приезжал в Зяблике по своему личному расписанию. «Ничего, ма. То есть, да, случилось. Все бумаги по школе мне подписали. Умница!» — обрадовалась мама и тут же засмеялась. «Костюм теперь снимешь, в джинсах своих обожаемых будешь ходить. Жалко, между прочим». Тебе костюм идет, ты в нем до невозможности элегантный. Это папе костюм идет, а я, как надену, сразу депутатов вспоминаю, — хмыкнул Матвей. Ты галстук за штуку баксов купил? Дурак! За углом дают за две. — А ты не вспоминай, — посоветовала мама. — Ну, как там твоя школа? Я уже и забыла, когда тебя последний раз видела. Когда Матвей сообщил ей о своей новой работе, то очень удивился тому, что она совсем не удивилась такому его выбору. «А я всегда знала, что ты не сможешь всю жизнь заниматься бессмысленным делом», — объяснила она. «Какой-то криминальный депутат, бизнес его, предвыборная кампания «Должно же было все это тебя когда-нибудь разочаровать». Матвей счел за благо не объяснять маме, что никогда и не был очарован депутатом Корочкиным и работал у него совсем по другой причине. Жизненная энергия била из того фонтаном. В Корочкине была та простая, не пытающая себя осмыслить сила, которые Матвей совсем не чувствовал в людях, окружавших его, например, в университете. И он захотел стать частью этой силы и захотел научиться управлять такой энергией, потому что понял, что управление ею – это и есть управление заводами, газетами, пароходами и, главное, людьми. Нельзя сказать, что он всему этому не научился, просто в конце концов понял, что больше не хочет платить за эту учебу требуемую цену. «Ага, вот что про школу!» — усевшись на ковер рядом с козеткой, вспомнил он. «Есть у тебя какой-нибудь знакомый искусствовед, чтобы не убогий, и чтобы историю искусств мог у мелких детей нескучно вести?» — Какие высокие требования к искусствоведу! — улыбнулась мама. — Которая главное Оба главные. — Чтоб без занудства объяснил, почему Парфенон — это красиво, а дом на Рублевке в виде Парфенона — не очень. — Маленький ты мой директор! — засмеялась она. — Да если бы это было так легко объяснить! И искусствоведы были бы не нужны. Ну, ты же мне когда-то объяснила, пожал плечами Матвей, как тебе это удалось, не понимаю. Я вот не то что детям, даже учительнице не могу объяснить, чем Толстой лучше Космополитена. Выдающаяся должно быть учительница. А про Толстого тебе папа когда-то объяснял, забыл? Тебе тогда лет двенадцать было. А ты, между тем, прекрасно все понял. Папа объяснять умеет, — улыбнулся Матвей. Где он, на работе? Спросив, где отец, он вздрогнул. Привычка не задавать маме этот вопрос стала за восемь лет такой сильной, что Матвей до сих пор не мог от нее избавиться. В Праге. Еще он никак не мог привыкнуть к тому, что мама теперь всегда может ответить на этот вопрос. Там новый телеканал образовался, папа договор на поставку оборудования заключает. В отличие от многих доцентов и кандидатов наук, как и он, подавшихся в бизнес от безысходности и ради возможности кормить семью, Ермолов старший и в этой новой для себя сфере оказался вполне успешен. О том, каково дался ему этот успех, он говорить не любил. Так же, как не любил встречаться с бывшими коллегами по матфаку МГУ, где сначала учился, а потом 20 лет преподавал. в Последние же 15 лет он был генеральным директором и одним из акционеров английской фирмы «Форсайт энд Уилкис». Ермолов занимался продажами профессионального телевизионного оборудования не только в России, но и в Восточной Европе, потому и был сейчас в Праге. Чтобы не думать больше о тех восьми годах, Матвей спросил, «А что он мне насчет Толстого объяснял, я и забыл уже». «Неужели забыл?» — удивилась мама. «Да ну, матюшка, у тебя же память с детства отличная». «А ты расскажи», — улыбнулся он. «Ты расскажи, а я послушаю». Матвей не стал говорить маме, что просто ищет, чем бы успокоить свое необъяснимое смятение. Он потому и приехал сюда, в этот любимый дом, а не в свою квартиру, где все дышало холодом улетевшей снежной королевы где он чувствовал себя поэтому каем без Герды и даже не взяблики. В них он все-таки был объектом пристального стороннего внимания. Мы возвращались из Сретенского до Лебедяне автобусом, а оттуда в Москву поездом, потому что у папы машина сломалась, и ее в автосервисе пришлось оставить. У него тогда «Жигули» были, помнишь? «А то!» — кивнул Матвей. «Он же меня на них ездить учил!» «Ну да, как раз в то лето мне двенадцать исполнилось. Полезная машина Жигули. мерсы после нее гонял, как саночки. «Не напоминай мне про этот кошмар. Не про Жигули, а про гоняния твои!» До сих пор снится, что ты где-то на литовской границе с бандитами отношения выясняешь. Ну вот, ехали мы из лебедяни а в соседнем купе, то есть не в купе, а в плацкартном отсеке ехал какой-то мужчина, молодой, судя по голосу, и рассказывал попутчику про свой бизнес. Матвей уже и сам вспомнил эту поездку, как раз из-за «Жигулей» вспомнил то лето он впервые почувствовал себя взрослым и почувствовал, потому что, когда мама подвернула ногу, сам отвез ее на фельдшерский пункт в соседнюю деревню. Отец должен был вернуться из Лебедяни только вечером, а она хотела его дождаться, потому что не верила, что ее маленький мальчик сможет проехать за рулем пять километров по проселку. Но Матвей настоял на том, чтобы ехать немедленно, потому что видел, как ей больно, и боялся, что нога сломана и до вечера неправильно срастется. В том августе грозы кругами ходили над сретинским громыхали со всех сторон громами, пугали молниями на горизонте. А когда они возвращались обратно через овсяное поле, молнии с горизонта ушли, и подступили к самой дороге, почти к колесам машины. И мама вздрагивала на заднем сиденье то ли от боли, то ли от страха перед грозой. А он совсем не боялся и уговаривал ее не бояться тоже. «Этот человек не понимал простой вещи», — сказала мама. «Почему у него не получается точно такая мебель, какая получается в Германии?» Она умела объяснять и рассказывать, пожалуй, не хуже, чем папа. Хотя никогда не преподавала в университете, а всю жизнь работала в своем журнале по искусству. Прислушиваясь к ее словам, к оттенкам ее спокойного голоса, Матвей вспомнил не только слова, но и голос человека, о котором она говорила. «Оборудование, слышь, один к одному купил». Доносилось из-за тонкой вагонной стенки. Прямо в ихнем Кёльне специально ездил. Технологию тоже купил. Все как положено. Документацию там то, сё. Дерево они сами у нас закупают. Я у того же поставщика взял. Короче, делаю кухни. Трех мужиков нанял, как у Герхарда, на предприятии. Ничего с интересом спросил попутчик. И ничего. У Герхарда мужики семь кухонь в неделю делают, а моей еле-еле три выгоняют. Технологию проверил, все нормально. Сказал, если семь штук не сделают, зарплату урежу. Сделали семь. Четыре кривые косые переделывать пришлось. На сдельную оплату перевел, казалось бы, выгодно ж побольше сделать. Нифига! Или три нормальных, или семь кривых. Я одному говорю, да выйди ты в выходной, ты же молодой мужик, семья у тебя, ребенок родился, жена не работает, как же ты живешь на 200 баксов в месяц, а он мне, а хрена мне больше, мне и так хорошо. Может, пьющих набрал? предположил сосед. — Не, с этим у меня строго, только в выходные. — Так в выходные немцы до поросячьего визга пьют, я же видел. Герхард в воскресенье в жопу пьяный валялся, прямо у себя под забором. А в понедельник, здрасте, при галстучке в офисе сидит, пашет как конь, и не скажешь, что с бодуна, только морда маленько припухла. И семь — кухонь в неделю. Не пойму я, в чем тут дело?» «А в чем тут дело, пап?» — спросил Матвей. Он с интересом прислушивался к этому разговору. «Дело в том, что молодой человек не читал в школе Толстого», — усмехнулся отец, поднимая глаза от газеты. «Или Анну Каренину в школе не проходят? Ну, неважно. Дело только в том...» что он не читал Толстого. — откуда ты знаешь, читал или не читал? Он твой знакомый? — не понял Матвей. — Не знакомый. Просто если бы он читал Толстого, то знал бы, в чем дело. — Да? — с недоверием переспросил Матвей. — Просто почитать книжку и сразу будешь все знать? — Ну, сразу не будешь и все не будешь но в определенной ситуации поймешь, что она тебе знакома по книжке Толстого, и что он был прав. Книжку Анна Каренина, про которую говорил отец, Матвей прочитал тем же летом за три дня, оставшиеся до школы после приезда из Сретенского. Теперь он уже не помнил, Тогда ли понял, о чем размышлял в этой книжке Константин Левин, в точности так, как тот парень за вагонной стенкой? Или это произошло позже? Но в том, что Толстой очень точно объяснил, почему в России не получаются немецкие кухни, Матвей убеждался неоднократно, особенно когда работал у Корочкина. Хотя, конечно, Толстой писал, Ванни Каренины — совсем не про производство. Но все эти мысли и воспоминания мелькали сейчас по самому краю его сознания, и то лишь потому, что мама вызвала их своими мыслями и воспоминаниями. Куда бы он ни глянул на картины, книжные полки, статуэтки на этих полках, отовсюду смотрели на него проступая из глубины предметов невозможные, сияющие глаза. В них совсем не было спокойствия, наоборот, была та тревога, которая всегда есть в глазах чутких людей. Но когда он вглядывался в них, в его собственной душе тревога исчезала совершенно. Как такое может быть? Почему? Он объяснить не мог. Но ему и не хотелось ничего объяснять про эти глаза. Ему хотелось только видеть их наяву. Из-за открытой двери отцовского кабинета раздался странный звук, похожий на тоненький вскрик. Матвей вздрогнул. «Шкатулку надо мастеру показать», — сказала мама. «Наверное, пружинка ослабла. Колокольчики сами собой звенят. «Ты у Антоши давно не был? Она волнуется. Заедешь как-нибудь на днях?» «Заеду», — кивнул Матвей. Он поднялся с ковра, пошел в кабинет и включил настольную лампу. Теперь казалось, что от музыкальной шкатулки идет не только нежный звон, но и тихий свет. Он открыл ее, покрутил игольчатый валик. Сотни раз слышанная мелодия впервые прозвучала, как человеческий голос. Этот звук, нежный звук, о любви говорит. Он не знал, о чем говорят ему звуки колокольчиков. Сердце его было в смятении.